«Ты откуда тут взялся, братан?» — выкликнул Протасов минут через пять после того, как Бандура отпустил клаксон. На Валерии были одни трусы. В руках Протасов сжимал топор, пожалуй, побольше, чем у железного дровосека из мультфильма. «Я, блин, подумал, рогометы какие-то ломятся. Бомжи, чтоб до тебя дошло. За алюминиевыми кастрюлями. Джипи. Ну, хулиганы, значит. Бандура, ты че приперся?» «И откуда, ё-моё, такое крутое корыто? Кого ты в натуре грабанул?» Сразу в десятку поразился Андрей. «Давай, собирайся, Валера, тебя Провилов разыскивает». Супротезово приобрело такое выражение, которое говорило безо всяких слов. «Ага, сейчас, только штанишки подтяну. Я не один, и не один Провилов», — добавил Андрей с похоронным выражением лица. «А кто еще? Фовчик. Протасов только начал схватывать смысл. «Валерочка, а кто там?» Донеслось из домика не вилы, но и не сарая. В родном селе Бандура. Домик котировался бы много лучше среднего. В следующую секунду в ярко освещенном дверном проеме возникла длинноногая женская фигура. В халатике, наброшенном на скорую руку, из копной растрепанных волос. Женщина была довольно привлекательной, правда очень высокой а выглядела так, как полагается тем, кого среди ночи вытащили из теплой постели. Это, видать, и есть та самая банкирша, — подумал Бандура, напрягая зрение. Но лица было не видно против света. «Валера, кто это?» По голосу чувствовалось, что женщина, как и минимум, встревожена. «Да так, блин, никто!» — отмахнулся Протасов. Иди в дом, Киска, я сейчас. «Добрый вечер», — сказал Андрей, вспомнив о том, что вежливость красит. «Но женщина уже исчезла». «Невежливая сучка», — решил Бандура. «Если, может, глуховатая. «Ну, выкладывай, зачем?» «Паратасов вогнал топор в лестницу. Ему не терпелось вернуться к киске, и он не собирался этого скрывать. Если Паратасов и симпатизировал дипломатии, то это была дипломатия канонера». Ты, блин, бандура, в корне не пурал, грубо снял меня прямо с дамы. Вломился сюда, как сан-инспектор, в пивуную Ты радуйся, что это я вломился, а не группа захвата с автоматами. Уже валялся в заднице к звездам. Какая группа? — оторпел Протасов. Чё ты гонишь, твою мать? Ты что, Протасов, ушей не моешь? Тебя ищут. Провел милиция милиции какие-то пижоны. Ищет пожарные, ищет милиция. Стишок такой знаешь. «Ты!» — задохнулся, Сапаратасов. Менты кивнул Андрей. И, судя по тому, как они загребли Атасова, есть детской комнаты милиции. «Атасова закрыли?» — Валерий прикусил язык. «Ух, бля!» — спецназ, квартиру в дребезге разнесли. «Я с гримо как раз гулял, а то бы мне торба, а не тебя, Валерка, на тряпке порвот», — поведорил Бандура. Точно тебе говорю. Меня-то да за что? Мент, ты думаешь, что ты кого-то кинул, какую-то бабу на большие деньги развел. Ты гонишь, пролепетал Протасов, покрываясь гусиной кожей. Он сразу подумал о мире. Как бабу зовут? Откуда мне знать, Валерка? под вам в спроси. Ты что, дурак, бандура? Правило подключился. Когда Атасова повязали, гнул свое Андрей. Он тоже думает, что ограбление твоя работа. Протасов окончательно ошалел. — Ну, я и попал, блин! Было единственным, что приходило на ум. Ох, и попал! Бляха-муха в натуре! — Если честно, я тоже к этому склоняюсь, сознался Андрей. — К чему? — задохнулся Валерий. — К чему нахрен ты склоняешься, бандурчик? — Хоть монета не ври, Валера, ты ее кинул. — Валерий, ты идешь? — напомнил о себе тренерша. «Да — Что нахрен, ты идиотка! — пробормотал Протасов, наконец найдя, на ком отыграться. Через десять минут Андрей и Валерий уже мчались к Киеву. Протасов ерзал по сидению, будто заполучил занозу в задницу. Валерий был в спортивном костюме в попыхах, надетых вьетнамках, в нынешние времена именуемых шлепанцами. — Слышь, пандура! Валерий мучительно колебался. Так это, давай короче, пока мест обойдемся э, без правилова. Нахрен вообще нужен натуре. Надо на пустошкохти рвать, с вовчиком перетереть, конкретно. Андрей не видел в этом смысла, но ему не терпелось потолковать с баносюком. Ты ведь там не ожидаешь повстречать Вась-Вася, верно, Валерка? Думал он, вот будет сюрприз. Менты его еще очной ставкой называют. А Правилов для вида поинтересовался Бандура. Да — Ну пошел он в пень, братишка! А в чем с ним базарь? Ё-моё! Пускай оттасывает, с КПЗ вызволяет! Че нам в натуре изолятор на приступ брать? Машин по дороге поубавилось, и Андрей поднажал. Они почти доехали до КП, когда какая-то иномарка, предположительно Митсубиси Галланд, Выскочив на встречную полосу, едва не столкнулась с ними. Андрей вынужден был резко принять вправо. А вылетел на обочину и заскользил по осклизлой каше правыми колесами, практически потеряв управление. — Держись, блин! — завопил Протасов, готовясь к самому худшему. Лишь чудом Андрею удалось выправить положение. А вернулся на трассу. — Ах ты, блин, рогомет! ты, не на шутку разбушевался Протасов. «Чуть лоб нас не влупил! А давай, андронович догоним харька! Я ему канистру шопу вобью!» «Да ладно!» — отмахнулся Андрей. «Обошлось же! Обошлось. И хрена тебе обошлось!» Протасов рывал и металл. «Я че станы не надул? Давай, бандура, поворачивай, говорю! А то уйдет, гнида!» Тебе без него проблем мало. Андрей не собирался следовать его советам. Протасов выругался и успокоился, хотя еще какое-то время недовольно бурчал. Андрей собрался было спросить Валерия о Кристине, но потом все же решил, что разумнее обождать до да пустоши. Потерпи, немного осталось. Они без проблем пересекли городскую черту и свернули на большую окружную дорогу.